Разряды между извояниями все учищались и учищались, пока не произошла слепительная вспышка и на ступени алтаря не выбросило что-то тело. Тело тут же вскочило на ноги, выхватило из ножен прикрепленных за спиной два тонких лезвия и звонко воскликнула: "Свобода!" Это девушка, наконец, разглядел возрожденного второй. Отличная фигура. Зверолюдьи жрут всех. Успокоил его крыс. Из-за деревьев рядом с алтарём начали появляться отвратительные монстры самых разнообразных видов. У одних человеческие тела венчали пёсьи головы, у других наоборот, человеческие головы крепились на туловищах животных или пауков. Объединяло эту ссору только страстное желание быстрее добраться до возрождённой. Впрочем, девушка не спешила утолять их голод. Спрыгнув со ступеней алтаря, она принялась так ловко орудовать своими клинками, что вскоре пространство вокруг алтаря было усеяно порубленными телами голодных отродьей, от чего их не становилось меньше. Ещё несколько десятков лесных уродов выскочило из-за деревьев и набросилось на возрождённую. Нападавшему справа удалось взмахом своей лохматой клишни выбить один клинок из руки девушки. Та отскочил в сторону и перехватив оставшуюся клинок из одной руки в другую, перерубил очередного противника пополам. Помочь и надо, неожиданно заявил Сергей. Почему? не понял Шарскун. Это ее дела. Сожрут ее здесь, она переродится в другом портале, где-нибудь поспокойнее. Она герой, значит еще переродится. А нас зверо-люди точно сожрут. Не морочь мне голову, серьезно ответил второй. Она для меня девушка, её хотят съесть. Это неправильно. Я же мужчина в конце концов. Нет, нет, нет, такого уговора не было, запротестовал Скевен. Помогать никому не надо. Пусть всё идёт как идёт. Но было поздно. Сергей вышел на край озера в зону видимости нападавших и крикнул: "Эй, твари чумазые! Ну-ка, оставьте девчонку в покое!" Зверолюди его заметили, и часть из них побежала к нему. Вот ты подзаработал, раздражённо фыркнул Шерскон, вытаскивая свои мечи и присоединяясь к спутнику. Меня не предупреждали, что ты сумасшедший. Сам же дюг виноват, сурча сам наблюдая за приближающимися чудовищами, заметил Сергей. Пряжка с большим персень, научи учи, как возможности эти вызывать. Пеши пальцы моимя, напомнил Скевен, лихо снося своим клинком пёсью голову монстру, первому добежавшему до них. Второй незамедлительно выполнил его рекомендацию. Фокус с кружочками повторился, но Сергей не успел им воспользоваться, потому что из кустов неподалёку от него выскочило нечто паучье,образное и шипя, стало к нему приближаться. Ведомый инстинктом самосохранения, второй вытянул вперёд руку с посохом и крикнул: "Да!" Посох не подвёл. Из него вырвался электрический разряд и буквально испепелил монстра. Средом за первым тут же появился второй, и его постигла та же участь. Неплохо, неплохо. А добрый его действия с Кевин, продолжая орудовать своим ржавым рубаком. Машчой получится. Пошли к алтарю, предложил Сергей. Ты по этой стороне, а я по той. Нет, лучше воспользуйся возможностями, наотрез отказался Шерскун. Гейблый лес не место для самосовершенствования. Хочется наверняка. На этих словах ему пришлось отвлечься, потому что добрые десяток уродливых тварей окружил их одновременно со всех сторон. Скевен распахнул свой многократно залатанный плащ и свистгами закружил вокруг своего соратника по ходу, разнося мечом тела и головы наступающих. Дважды ему пришлось оттолкнувшись обеими ногами от земли, перелететь через манипулирующего в воздухе пальцем Сергея и рассечь очередного монстра. Ты прямо ниндзя, уважительно заметил второй, наконец начертал в воздухе Заветное Magnificus, вызвал рой пульсирующих знаков и после недолгих размышлений выкрикнул: "Всем в лесу полчаса спать, кроме меня, крысы и девушки